Глава двадцать восьмая. Айви. Мы оказались в очень сложном положении. По сути, найденная нами записка не подтверждала наши подозрения насчет того, что Эбони и Мюриел были в сговоре и вместе что-то замышляли. Слишком уж короткая она была, лишенная каких-то подробностей. Да, записка отлично вписывалась в нашу с сестрой схему, но не более того. А что, если Мюриел встречалась с Эбони не по своей воле? Что, если Эбони шантажировала ее каким-то образом? Могло такое быть? Вполне. По большому счету, нельзя было даже со всей уверенностью сказать, что автором записки была Эбони. Она была, как вы уже знаете, написана печатными буквами на самой обыкновенной бумаге, которой пользуются абсолютно все. Я предложила показать записку Ариадни, но Скарлетт меня отговорила. Сказала, что нашей подруге нужно дать время немного остыть. Кроме того, если бы мы забрали записку из книги, Эбони и Мюриэл могли догадаться, что кто-то напал на их след. А положение с Ариадной и вовсе казалось мне безнадежным. Я чувствовала себя виноватой перед ней. Не могла забыть несчастного выражения на лице Ариадны и ее сердитых слов. Они снова и снова звучали у меня в ушах. Возвращаясь из библиотеки, Мы наткнулись на Этель. «О, привет», — сказала она. Я удивилась, поскольку Этель обычно всеми силами избегает вступать со мной в разговор. Я только что разговаривала с Эбони, и вот иду сейчас в библиотеку, чтобы взять несколько книжек. Но раз уж я вас встретила, то прямо сейчас и передам вам сообщение. В ближайшую пятницу, в полночь, на кладбище. Вы должны там быть. У Эбони появились какие-то новые планы. Тут отель ухмыльнулась так, словно планы Эбони были для нее самой восхитительной вещью на свете. А затем проскользнула мимо нас в сторону библиотеки. Я посмотрела на Скарлетт. «А почему нет?» — вздохнула она. «Теперь нам с тобой все равно терять нечего». Медленно тянулась неделя, и я все чаще начинала вспоминать, какой ужасной была моя жизнь в руководе Безариадны. Все сейчас, как и тогда, казалось мне более мрачным и безрадостным. А от того, что Ариадна была, в общем-то, рядом, но в то же время оставалась как бы недосягаемой, мне было еще тяжелее, чем когда ее выгнали из школы. Между прочим, Ариадна вела себя с нами очень вежливо, здоровалась, могла даже обменяться парой ничего не значащих фраз. Но, судя по всему, прощать нас она не собиралась. И это было просто ужасно. От этого мое сердце разрывалось на части. А еще очень тяжело было видеть, как она все глубже увязает в неприятностях, сама не понимая почему. Ариадна продолжала засыпать на уроках, не справлялась с простейшими заданиями, то и дело попадала в какие-то нелепые переделки. Все это, конечно, были мелочи, однако они нарастали как снежный ком. И это все сильнее начинало меня беспокоить. До чего может докатиться Ариадна, если дела у нее и дальше будут идти так же? Не выгонят ли ее снова из школы? Тем более, что миссис Найт, кажется, строго вознамерилась туже закрутить здесь гайки. О таком исходе мне даже думать не хотелось. Однако он представлялся вполне вероятным. «Если это проклятие, — сказала по этому поводу скарлет то мы должны найти способ разрушить его». «Ну что же, в проклятие я по-прежнему не верила. Но почему бы и не попытаться? Хуже не будет. Только как нам разрушить проклятие, не спрашивая об этом у Эбони, я придумать не могла, сколько ни старалась. В пятницу после окончания занятий в балетном классе мы со Скарлетт припозднились и уходили последними. Мисс Финч была в кабинете. Что она делала там, не знаю». Не зная я и того, что меня вдруг толкнуло заговорить с оставшейся в зале мадам Зельдой. «Мисс», — негромко обратилась я к ней, — «скажите, вы верите в проклятие?» Она вздрогнула, затем обернулась и удивлённо спросила. «А почему ты интересуешься?» Скарлетт была тут же рядом, и она ответила вместо меня. «Нам кажется, что наша подруга может быть в опасности и, возможно, при этом не обошлось без проклятия. Там, откуда я родом, люди часто говорят о проклятиях. Немного подумав, ответила мадам Зельда. Говорят, например, что если ведьма наложила на тебя проклятие, она должна была оставить луковицу на твоей кровати. Луковицу? Странно. Я запнулась, не зная, что еще сказать, и уже не в первый раз подумала, что хотела бы узнать, «Откуда она родом, наша мадам Зельда, с ее серебристыми волосами, странным акцентом, ароматическими палочками, а теперь еще и с ведьмиными луковицами?» «В наших краях много разных поверий». Наша загадочная преподавательница танцев взмахнула рукой. «А что у вас говорят насчет того, как снять проклятие?» спросила Скарлетт. «Съесть луковицу?» Не задумавшись ни на секунду, ответила мадам Зельда. Мы с сестрой ошеломленно уставились на нее, а она громко рассмеялась и пояснила. «Нет-нет, не в буквальном смысле, а в переносном. Видите ли, есть лишь один способ разрушить проклятие, и его у нас знают все от мала до велика. И что же это за способ?» С замиранием сердца спросила я. «Убить ведьму». Спокойно ответила мадам Зельда. В тот вечер мы со Скарлетт долго молчали в своей комнате, безуспешно пытаясь прогнать из памяти слова мадам Зельды. Разумеется, мы не собирались причинять Эбони какой-либо вред, хотя спустя какое-то время Скарлетт начала было предлагать. «А что, если нам просто оглушить ее и...» Зная, как далеко могут завести сестру подобные рассуждения, я поспешила оборвать ее и сказала, расчесывая перед зеркалом свои волосы. «Даже если бы она действительно была ведьмой, хотя она не ведьма, мы все равно не стали бы убивать ее». «Да, ты права, конечно», — ответила Скарлетт. «Убивать — это дичь какая-то Средневековье». «Нет, должен быть какой-то другой способ». На секунду у меня мелькнула мысль посвящаться с Ариадной. Но это, как вы понимаете, при нынешних обстоятельствах Было совершенно невозможно. По-моему, Скарлетт прочитала эту мою мысль. «И этот способ нам нужно отыскать самим», — заметила она. Я посмотрела в зеркало, но никакого ответа там, само собой, не нашла. Увидела лишь свое собственное, ничего не выражающее лицо. «Что ж, может быть...» — вновь заговорила моя сестра, начиная ходить по комнате. да вполне может быть что мы не в силах разрушить проклятие которое она уже наложила на кого то но зато мы можем помешать ей если сегодня ночью она захочет новое проклятие наложить верно только нужно будет сделать это тонко чтобы и все вышло как будто случайно и тогда она нас не заподозрит. Скарлетт, я положила на стол свою щетку для волос это не колдовство мы можем конечно не дать эбони наложить проклятие, но это не помешает ей дальше по-прежнему делать то, что она делает, чтобы влиять на людей. «Не помешает», — Скарлетт перестала расхаживать по комнате, остановилась и широко ухмыльнулась мне. «Нет, и еще как помешает». «Если мы сумеем помешать Эбони, а то, что она делает, окажется просто фокусом, то этот фокус у нее не получится, и это все увидят». Я уставилась на доставшуюся мне в наследство от мамы щётку для волос, и мне вдруг показалось, что мама сейчас наблюдает за нами. Наблюдает и ждёт, каким будет наш следующий ход. Мне очень хотелось, чтобы мама могла гордиться нами. Я поднялась и сказала, поворачиваясь к сестре. «А может, нам вообще не стоит в это ввязываться? Не лучше ли просто прекратить всякое общение с Эбони, и прямо сейчас пойти на поиски Ариадны и Мюриэл. Найти их и извиниться за все. По-моему, это будет самым правильным решением. Что? Ты с ума сошла? Нет! Едва не рассмеялась мне в лицо Скарлетт. Тогда эбо не продолжит наводить ужас на всю школу, а мы потеряем всякую возможность понять, что же происходит на самом деле. То, что ты предлагаешь, это трусость, а лично я отступать не намерена. Я обиделась и бросилась объяснять, почему я так думаю. Просто, понимаешь, я вдруг подумала о маме. Я хочу поступать правильно, так, чтобы она могла гордиться нами. «Гордиться!» — сердито подбоченилась Скарлетт. Наша мама всегда боролась с громилами, хулиганами и прочей дрянью. Когда она училась в Рукваде, то всю школу вверх дном перерыла, чтобы выяснить, что здесь творится, чего бы ей это ни стоило. «Не знаю, как ты...» а я действительно собираюсь сделать так, чтобы она могла мной гордиться и для этого я остановлю эбони закончилось все тем что когда часы пробили полночь мы с сестрой выскользнули из школы в сырую ветреную ночь, чтобы снова уже во второй раз за последнее время направиться в сторону церковного кладбища. я плотнее запахнула свое пальто шел дождик мелкий но его хватало, чтобы сделать ночь еще темней и холодней. Бескрайние многослойные облака затянули все небо и скрыли за собой луну. Правда, сегодня мы собирались на кладбище не за тем, чтобы шпионить за Эбони. Мы пошли, чтобы принять участие в ее ритуале. Вечером я потратила немало сил, пытаясь отговорить скарлет от этого похода, но не сумела. И мы все-таки вышли в ночь, с твердым намерением сделать все возможное, чтобы помешать Эбони. Выглянув на крыльцо и убедившись, что горизонт, как говорится, чист, мы со Скарлетт сбежали по ступеням и поспешили дальше по подъездной дорожке. Шагая рядом с сестрой, я уже не в первый раз подумала, что мы с ней ни за что не решились бы на подобную вылазку в те времена, когда директором школы была мисс Фокс. У неё, казалось, повсюду были глаза и уши. Она каждого видела насквозь и обо всём знала наперёд. Страшная была женщина. Впрочем, сейчас у меня тоже появилось такое ощущение, что за мной отовсюду следят глаза. Много глаз. Затем что-то пролетело прямо у меня над головой. Я тихонько взвизгнула от страха и судорожно схватила сестру за руку. «Спокойно», — сказала мне Скарлетт. Это летучие мыши. Она была права. Мы ненадолго остановились на дорожке, и над нашими головами промелькнуло еще несколько темных теней. Наверное, их тоже Эббани на кладбище пригласила. Криво усмехнулась Скарлетт, впрочем, не забыв при этом оглянуться по сторонам, проверяя, не может ли кто-нибудь нас подслушать. Я отпустила ее руку и взбодрилась. Летучих мышей я не боялась, Я не раз видела их, когда жила у тетушки Фебы. Ну, что, мыши так мыши, маленькие, с перепончатыми крыльями только. Когда мы приблизились к кладбищенской ограде, у ворот уже было несколько девочек из свиты Эбони. «А где она сама?» — как раз спросила одна из них, пряча под мышки свои озябшие ладони. В карманы она засунуть их не могла. Они у нее были набиты свечками. «Пора бы ей уже появиться». Подождёшь. осадила её Агата, назначенная, как я понимаю, кем-то вроде секретаря эбони. Она лучше тебя знает, что и когда ей делать. Тем временем я отметила про себя, что группа поклонниц эбони продолжает увеличиваться. Вот и Этель здесь появилась со своим вечным тугим конским хвостом, свисающим из подвязанной шапочки. И ещё несколько новых лиц. Интересно, много ли времени понадобится чтобы это безумное поветрие поголовно охватило весь Руквуд. Скарлетт подпрыгнула и села на гребне невысокой кладбищенской ограды, сложенной из грубого камня. А когда снизу послышалось шиканье и недовольные возгласы, спокойно пояснила. «Ну, если нас заставляют ждать, так хотя бы не на ногах это делать». Я тоже вспрыгнула на стенку, и мы сели с сестрой спина к спине, чтобы согревать друг друга. Ветер трепал мои волосы, и я откинула их назад, чтобы они не лезли мне в глаза. Спустя какое-то время, показавшееся мне целой вечностью, на подъездной дорожке появилась Эбони. Она шла не торопясь, словно всё именно так и должно быть. Королеве спешить не к лицу, а её подданные могут и подождать немного. Ничего с ними не случится. Подойдя, она остановилась перед нами, и все замерли, затаили дыхание, ожидая ее распоряжений. «Хм», — сказала Эбони, — «дождь, ветер. При такой погоде свечи гореть не будут. Придется нам перейти под крышу». «Куда? В церковь?» — испуганно спросила Мэри, стуча зубами от холода. «Нет, не туда», — поморщилась Эбони и указала в ту сторону, откуда только что пришла. «В школу!» «По-моему, никаким колдовством тут и не пахнет», — прошептала Скарлетт. Она вроде бы обращалась ко мне, но нарочно произнесла это достаточно громко, чтобы и остальные ее услышали. Из темноты на нас сверкнули белками глаза Эбони. Она слова Скарлетт точно услышала. «Идем в библиотеку», — твердо распорядилась она и загадочно добавила. Слова обладают силой. Я взглянула на свою сестру, но, честно говоря, не могла в этой темноте толком рассмотреть выражение ее лица. В наш план входило погасить свечи, случайно опрокинув их на мокрую траву. В школьной библиотеке, где нет ни дождя, ни ветра, сделать это незаметно не получится. да дела. А Эбони тем временем уже развернулась и спокойно зашагала прочь во тьму. Мы же со Скарлетт на секунду задержались. Нам нужно было решить, что делать дальше. «Вы идёте?» — окликнула нас Этель. «Или боитесь?»